протянула руку спустившемуся ей навстречу Тору, встряхнула головой, отбрасывая назад волосы, окинула хозяина многозначительным взглядом. — Надо сказать, довольно омерзительные чудища стерегут дорогу к твоему замку. — На дикарей прекрасно действует, — усмехнулся Тор, целуя кончики ее пальцев. — А куда же привязать коней?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 Цивилизуешься на глазах. Надеюсь, ты уже понял, что с эротическими планами покончен. А посему отвечай как на духу. Может, сюда кто-нибудь заявиться непрошено? Между прочим, для тебя этот вопрос принципиальный. Если по поочечайния нас тут обложат, я тебя первого. Сюда никто не придет, пока я не вызову, — хмуро сказал Тор.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 «Восемнадцать! Семнадцать! Шестнадцать!» Как это понимать, победа или конец всех надежд Анастасия не знала. Не сводя глаз с купола, она завороженно слушала железный голос, называвший все меньше, все меньше числа, и завершившийся непонятным криком «Зеро!» и загремела. Грохот раздался где-то внизу, в недрах земли,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 Алла Тополева, читал Александр Сазонтов.